Глава 21 первая. Два года спустя. Прохладного всем утра! Ректор быстрым шагом вошел в зал, приветственно кивая преподавателям и деканам. Прошел к своему месту, сел, оглядел собравшихся, и разговоры за круглым столом постепенно стихли. А на лицах присутствующих сквозь скуку опять эти совещания проступило сдержанное любопытство. — Ну что, коллеги, поздравляю вас с началом нового учебного года! — начал свою речь ректор. В его взгляде явственно читалось желание построить всех по стойке смирно, пройтись по расшатанной дисциплине, указать на товарищей, подрывающие вековые устои Королевской Академии, портящих святой огонь самим фактом своего существования, вспомнить добрые старые времена и искренне пожалеть о них. Но глаз цеплялся за одного из участников собрания, который увлеченно черкал на бумаге линии, рисуя и ректор, стиснув зубы и дернув щекой, отложил воспитательный процесс до лучших времен, когда детский сад закончится. Впрочем даже тогда декана факультета менталистики вряд ли получится наставить на путь истинного осасмосца. юля поправила сидящего на коленях двухлетнего малыша пододвинула к нему лист бумаги и сын с энтузиазмом принялся рисовать сложные загогулины удивительно спокойный ребенок одобрительно говорила свекровь тут же вздыхая и до огня привязан к матери это было правда. Дмитрийслав Горень, или просто Слава, был прекрасным ребенком, пока в его поле зрения находилась Юля. Но стоило ей отлучиться дольше, чем на 10 минут, как у малыша начиналась истерика, мгновенно переходящая в ультразвуковую атаку. "Это ненормально", утверждала свекровь. "Мальчик должен быть сильным и не плакать", стиснув зубы, повторяла про себя Юля набившую оскомину фразу, даже не думая ругать сына. После года жить стало легче. Малыш научился играть сам, но все еще отказывался менять, пусть и временно, маму на няню. Приходилось выживать в режиме многодетная мать на ответственной работе. Хорошо, хоть старшие были под присмотром свекрови и наставников. Ректор, скорбно поджав губы, обвел собравшихся недовольным взглядом. Точно они дружно в чем-то провинились. Его величество отметил успехи факультета менталистики. В этом году число продолживших обучение курсантов дошло до 80%. Также его высочество шестой заканчивает основную программу обучения в группе безмолвных и переходит на факультет менталистики. Мои поздравления, господин декан. И ректор с кислой улыбкой поприветствовал Кайлиса. Благодарю. Тот вскочил с места, поклонился и, не обращая внимания на перекосившееся лицо Сельса, обвел напрягшихся коллег радостным взглядом человека, жаждавшего поделиться с ними сокровенным знанием. Пользуясь случаем, вам слово никто не давал. Я хочу сказать, что мой успех – это в первую очередь ваша заслуга. Коллеги застыли, кое-кто впечатлительный побледнел и тихонько выругался. Декан факультета менталистики никогда не делился своим, а значит, Задумал недоброе и теперь готовит почву. Наша академия столько всего делает для других. Ректор поднял было руку, но куда там остановить менталиста, которого понесло? Мы учим огню курсантов со всего мира. Наши расценки довольно гуманны, а некоторым доступны бесплатные стипендии, но при этом нас называют варварами, считают жестокими и необразованными. На лицах коллег проступила поддержка. Проблема была давней и болезненной. Можно было бесконечно кричать о том, что огонь – самая опасная стихия из всех и потому требует больших усилий при освоении, а огненная лихорадка, а выбросы. Многих огонь, в принципе, пугал, а если он еще и внутри? Вот и приходилось наставникам быть для курсантов страшнее, чем их собственный огонь. Но репутация от этого лучше не становилась. Наш факультет укомплектован восемью преподавателями-менталистами. Некоторым из них не хватает опыта, но все они талантливы и готовы работать. Мы смогли набрать даже воспитательниц с ментальным даром. Разработали свой метод обучения. На нашем счету бесценный опыт по вытягиванию тяжелых случаев. Я имею в виду его высочество Фордея и Майру. И все это Кайлис сделал трагическую паузу. Никому неизвестно. Юля прикусила губу, сдерживая смех. Кажется, кто-то считает себя недооцененным. Что ж, Кайлис всегда был амбициозен и не разменивался на мелочи, даже когда жил на земле. Но у вас есть второй иноземный курсант возразила ректор, вклиниваясь в пылкую речь декана. Он все еще надеялся обойтись малой кровью. Тщетно. Его смерили с нисходительным взглядом. — Неужели вы считаете кузена его высочества Фордея заслуживающим внимания? Тон Кайлиса явственно говорил, где он видит подобные подачки судьбы. Он с нами лишь потому, что их семья винит Левгану в перевороте. К тому же у кузена слабый ментальный дар, зато сильный воздух. Он здесь в роли охранника его высочества, не более. Ректор побагровел, дернул щекой и посчитал бессмысленным возражать. Спорить с менталистом глупее, чем играть с огнем. — Каковы ваши предложения? — спросил он, бросив тоскливый взгляд на лежащий перед ним на столе лист бумаги с прописанными пунктами совещания. Нам необходимо нечто, что привлечет внимание к Академии. И сэлс к своему стыду не сдержался. Список, на который он вчера весь вечер угробил, полыхнул, вызывающий ярко, за мгновение исчезнув в огне. Лица преподавателей вытянулись. Во взглядах, обращенных к ректору, читалось тревожное недоумение. «Благодарю». Сельс в первый момент даже не понял, за что именно его благодарят. Так был занят поиском внутренней точки опоры. Взмахом руки загасил огонь, смел пепел в ладонь, стряхнул в окно. «Нам нужно нечто не менее яркое», – вещал Кайлис, – «чтобы привлечь всеобщее внимание». И директора до наконец дошло. «Вы хотите сжечь родную академию?» – спросил он ядовито. «Нет же». С удивлением человека, с кристально чистой совестью, ответил Кайлис. «Академию Левганы!» – крикнул кто-то. «Никаких пожаров!» – потребовал Кайлис. «Мы не варвары!» – напомнил. «Я предлагаю турнир. Вы, наверное, слышали о соревнованиях, которые проводят между собой другие академии. Так вот. Я предлагаю устроить подобный турнир в нашей академии. Пригласим команды, гостей, послов. Проведем экскурсию по факультетам. Заодно покажем и факультет менталистики. Продемонстрируем, что мы здесь занимаемся исключительно учебой и ничем иным. Никаких покушений на власть огня, воды или воздуха. Только лишь развитие мозга и его способностей. «И кто решится к нам приехать?» С усмешкой. Неплохая идея, да, но все упирается в репутацию. Поинтересовался ректор. «Академия Рива-Атор согласится, у нас учится их наследник. А если скажем Рузанде, что их извечные соперники имеют шанс победить в Асмосе, они примчатся, как миленькие». «Вижу, вы подтянули политологию», — сдержанно похвалил Сельс. «На три команды — это не турнир. Позовем такийцев, второму они не откажут», — донеслось справа. «Можно и другим странам приглашение отправить. И куда мы их всех денем, еще и кормить придется!» Народ, активно срывая голоса, включился в дискуссию. «Вижу, кто-то читал Гарри Поттера», — с усмешкой поинтересовалась Юля. Вокруг стоял гвалт. Ректор стоически переносил приступ демократии у подчиненных. Все равно будет так, как он скажет. Ну, или как они с Кайлисом договорятся. Потому как от поддержки короны, а там явно вцепятся в идею заявить о себе на мировой арене образования, отказываться глупо. Тс. Кайлис сделал страшные глаза, прижал палец к губам. «Я его большой фанат, но у нас будет все по-простому, без страшных дядей. Моим девочкам пугаться нельзя». Фильярк поежился. Зимний ветер задувал всерьез. Серое небо клубилось облаками, из которых срывались колючие снежинки. «Надо бы, конечно, вернуться в кабинет, а еще лучше отправиться домой». Сесть у камина, вытянуть ноги к огню и спокойно все обсудить. Но Харту с чего-то вздумалось прогуляться. В такую погоду лишь мозги морозить, а не гулять. И что думаешь, поинтересовался он у старшего брата. Турнир — неплохая идея в свое время. Еще второй с ней носился, но отец отказал. Сказал, нечего и думать о приглашениях. Все откажут. Левгана много сделала, чтобы нас не любили. Но сейчас все изменилось, — возразил фильярк. Харт усмехнулся. Никогда не думал, что это скажу, но я даже рад, что те воздушники решили напасть на Академию и похитить кузена. В итоге их идея оказалась прибыльной. Ну, а с турниром? Думаю, он станет отличной традицией для нашей ветви. Ты же помнишь? что через двадцать пять лет нам принимать власть в стране. Фильярк вздохнул? Забудешь тут. Второго отправим договариваться с такийцами, пятому поручим остальные страны. Пусть посетит Реватор, Рузанзе. Достаточно будет письма с приглашением и слуха об участниках. Хорошо бы еще пару-тройку стран привлечь. Для первого раза достаточно. не на подготовку немного. И я согласен с Кайлисом. Первая неделя летних каникул – идеальное время для турнира. Вот только Харт поморщился. Что-то случилось? Обеспокойно поинтересовался фильярк. Неделю назад у нас пропало торговое судно. Со вздохом поделился проблемой третий. Меня привлекли, потому как на этом судне плыл мой человек. Шторм? Нет, качнул головой Харт. На корабле был отличный водник. Да и не было шторма в те дни. Я отправил запрос в соседние страны. Мало ли, вдруг пираты шалят. Тайкицы отозвались, прислали вчера весть, что у них за последний месяц пропало два корабля. «Пираты?» – вскинул брови фильярк, уже прикидывая, как выкроить время на охоту. «Воры, которые крадут у воров?» Недоверчиво покачал головой Харт. Не похоже. К тому же корабли пропали, словно их огнем слезнуло с воды. Никаких следов. Не нравится мне это. Не переживай. Хлопнул его по плечу четвертый. До турнира еще пять месяцев. Найдем мы этого лизуна. Не хотелось бы опозориться перед гостями еще до начала турнира. Обеспокойно заметил Харт. Но идею Кайлиса отец поддержал. Он тоже считает, что пора этим мозгожорам показать. Не одни они здесь умные. Меня смущает лишь одно. Харт поднял воротник, укрываясь от ледяного ветра. В районе пропажи судна был замечен Калкалос. — Наш? — поинтересовался Фильярк. Харт фыркнул, закатил глаза. — И ты туда же. Знаешь, какое прошение лежит у меня на столе из канцелярии отца, передали, не решив, что с ним делать. Все думаю, не повесить ли на стену в рамочку. Представь, просят поставить Калкаласа на государственное довольствие, выдать ему официальное разрешение на проживание на территории Асмоса и прочее, прочее. А давай, чего уж мелочиться, сразу ему гражданство дадим, ядовито просил Харт. Или предложим место советника короны? фельярк пожал плечами. Лично он был бы не против. Драго давно уже стал членом семьи. Дети от него в восторге. А какие воздушные шоу он устраивал по праздникам. Да и за посредничество в торговле слезами Калкалоса Драго заслужил признание. Как бы старший брат не хмурился, это был уже наш Калкалос. Думаю, драго гражданства Асмоса, как говорится, до хвоста, а вот довольствие – идея неплохая. Можно ему и должность предложить, воздушного трюкача, жалование рыбой выдавать. Что касается пропавшего корабля, я усилю патрулей и велю прочесать район в поисках обломков. Погода, правда. Поморщился Фильярк. Штормило и сильно. Многое не находишься по таким волнам. Ждать нельзя. Заметил очевидный хард Следы разнесет по всему океану. Возьмем по паре черкасов на судно, решил фильярк. Будут с палубы патрулировать. На этом и порешили. Всю весну Академия готовилась к приему важных гостей и проведению турнира. Отдраивалась по десятому разу территория. Шутку Кайлеса о покраске травы никто не оценил. Ремонтировались корпуса, выстраивались трибуны для гостей на полигоне силы, основной площадке соревнований. Третий с первым что-то мудрили с защитой, Сельс успевал везде и всюду. И даже летние экзамены прошли буднично, академию лихорадило в преддверии игр. Лето в этом году выдалось знойным, солнце почти не скрывалось за облаками, и даже здесь, в горах, академии изнывала от жары. Наставники охрипли, призывая курсантов к собранности на экзаменах и грозя всеми возможными карами нерадивым. Малышей пораньше отпустили на каникулы, оставив под присмотром старших лишь первый курс. Прижилась традиция кураторства. По случаю турнира курсанты Три месяца выстраивали подъемник, чтобы не пугать непривычных коллег поездкой на вальжгасах «Не получится!» – стонал декан факультета артефакторики. «Получится!» – уверенно заявлял ему Кайлис, указывая на сложенные во дворе металлические тросы с земли. «Я парней из воздушников на всякий случай там расставлю, чтобы ловили повозки, если те падать начнут с вашего троса» предупреждал ректор. Не возражаю, терпеливо соглашался Кайлис. Металлические столбы вплавили в камень, тросы пустили по привезенным земли катушкам, а тягу создали артефакты. Ну и воздушники страховали особенно спуск, активируя особые артефакты для торможения. Вместо кабинок использовали переделанные деревянные повозки. Новое чудо активно обсуждали в городке, делая ставки, сразу ли рухнет повозка на камне вместе с пассажирами или чуть проедет. На открытие прибыла королевская семья. Его величество, подавая личный пример всем сомневающимся, взошел первым. Рядом с ним устроилась восьмая с сыном. Декан артефакторики, покрылся мертвенной бледностью. Ректор подарил ему убийственный взгляд, улыбнулся ласково, мол, «Помни, в твоих руках будущее нашей страны». Рядом привлеченные зрелищем толпились горожане, громко споря, что станет делать его величество при падении на скалы. Спасать себя? Спасать жену? Или наследника? «Третьего на них нет», — сокрушенно заметил фильярк. «Сейчас появится». Успокоил его Ларс и поинтересовался с усмешкой. «Ты разве не знаешь, что мы все туда полезем? Представь, какой шанс для заговорщиков пропадает!» «Посмотрел бы я на этих заговорщиков», — хмыкнул Фильярк. «Там столько страхующих заклинаний навешено, Захочешь, не убьешься». Музыки не было. Цветов, красной дорожки и ленточки тоже. Все прошло по будничному. Нервно махнул рукой декан артефакторики, кабинка дёрнулась, словно раздумывая, а надо ли, и заскользила вверх по тросу. «Что-то в этом есть», — согласился Ларс, глядя на плывущую на фоне ярко-голубого неба над скалами повозку. Их выкрасили в цвета факультетов, на дверцы нанесли герб Асмоса, сверху натянули тенты от дождя и солнца. «Ну, я пошел», – махнул братьям Ларс и зашагал к месту посадки, где во вторую кабинку уже загружался лиестер с семейством. Харт появился внезапно, когда второй уже был внутри, готовясь опробовать новшество. «У нас еще одна пропажа», – бросил он мимоходом фильяргу, устремляясь к жене и сыну. Четвертый скривился, выругался незаметно. Это был уже третий случай за весну. А они все еще терялись в догадках, кто, а главное, зачем топит суда. Удалось найти обломки лишь второго пропавшего судна, да и то благодаря магическим меткам на грузе, которые не поленился поставить владелец. Часть вещей была обуглена, пострадав еще и от морской воды. Вот и все результаты расследования. Фильярг усилил патрулирование границ, Ларс объезжал соседей, Беда коснулась всех. Они пробовали отрядить боевых магов на суда, но на каждое судно магов не напасешься. Они известные атаковали, выбирая небольшие, плохо защищенные корабли. Груз их не интересовал. И складывалось впечатление, что это чья-то глупая шутка или месть, а в Академии готовились к турниру. «И все равно это несправедливо!» Шиль выдернул травинку, засунул в рот, прикусывая кончик. «Почему старшим можно, а нам нет? Ну и что с тобой, что им двадцать шесть исполнилось? Нам через два года тоже будет. Уверен, нас лишь пугают опасностью. Наставники не допустят ничьей гибели». аль пожал плечами. Его не сильно расстроило решение. Допускай до участия лишь совершеннолетних. Дядя обещал, что следующий, через три года, турнир будет его, и на нем Аль станет биться за честь огня, а пока у него есть время подготовиться. Он нашел взглядом кролика, уши торчали из-за ближайшей поросшей травой кочки. успокоенно выдохнул. «Здесь он, здесь!» – кивнул Шиль. «Я слежу». Следили они все, ибо Алю достался не кролик, а какой-то исчезающий дух. Вот он здесь. А в следующий момент его и след простыл. С установлением ментального контакта дело продвигалось медленно. Аль чувствовал зверька. Тот откликался. Выполнял простые команды, но слушался неохотно. И часто на приказ «Домой» приходил отклик. «Занят». Аль не знал, смеяться ему или плакать. Что делать с непослушным? Отшлепать? «Ты должен стать для него главным», — учил Кайлис. «Важнее вкусной еды, веселой прогулки». И вот с этой важностью Аль и пытался работать. «Вы их уже видели?» — Франтих дышал тяжело. Явно бежал от главного входа. «Кого?» — вскинул брови Шиль. Впрочем, и так было ясно, кого участники пребывали делегациями. Первыми заявились тайкийцы, аж на трех кораблях. Дали приветственный водный салют у берега. Часть команды сразу усвистала во второй таарат, и в академии их больше не видели. Десятерых участников припроводили в комнаты, откуда они в первый же вечер тайком слиняли в город, пешком, по незнакомым горам. Ректор лишь открывал и закрывал рот, ища политически правильные слова. «Не переживайте, к утру вернуться», – успокоил его старший такиец, декан водного факультета. Достал из-за пазухи бутылку, обтер темное стекло, взболтнул и предложил. «А не отметить ли нам знакомство?» Ректор обреченный кивнул, понимая, что завтра его ждут все прелести похмелья ибо перепить такийца не удавалось еще никому. Следующей прибыла команда из Риватор. Воздушники держались просто, много шутили, смеялись. А еще... «И что нам делать?» — скрипнул зубами Сельс. «Трое, а у нас ни одной. Скажут, что мы женщин только для постели держим. Так давайте выберем кого-нибудь с женского факультета» миролюбиво предложил фильярк, думая о том, что Юля была права, намекая, что парочку студенток надо бы включить для равновесия. «Выберем!» На него посмотрели, как на врага. «Без подготовки! Там ведь еще и индивидуальные соревнования будут! Вы хотите, чтобы мы опозорились?» «Вы уж определитесь!» Четвертый тоже повысил голос. «Либо прогресс, либо победа. У в группе женщин нет». «Сравнили тоже», – с досадой проговорил ректор. «У них другая культура. Они женщин только похищать умеют. Давайте хотя бы попросим Юлю отобрать кого-нибудь». сель смахнул рукой, мол, «просите». Потом решил, позориться так или иначе. Рузанцы явились плотной группой, с троевым шагом добрались до своих комнат, заперлись там и больше не показывались. «Странные они какие-то», – пожал плечами Кайлис. «Надо им хоть еды принести, а то будут голодными сидеть». «Рузанцы слегка помешаны на дисциплине», – просветил всех Харвел. «А еще отличаются крайней подозрительностью к чужакам. Очень закрытая культура. Здесь они лишь из-за соперничества с Риваатор. Четверо из десяти!» Побледнев прокомментировал команду воздушников ректор, и отправился пить успокоительный сбор, проклиная Кайлиса с его идеей. Если еще и остальные команды будут представлены обоими полами, придется позориться и выставлять неподготовленных студенток, дабы не выглядеть варварами. Сегодня в Академии ждали двоих, команду из парсы магов земли, и варийцев, водников. И кто, интересно, так впечатлил Френтиха? С любопытством подумал Аль. «Представляете, они все босиком!» С восторгом выпалил Франтих. «И парни, и девушки!» «Значит, босиком и драться будут!» Задумчиво кивнул Аль. «Магам земли нужна связь с родной стихией, чтобы подпитываться!» «Эх!» — вздохнул Шиль. «Надо было турнир зимой устраивать! Посмотрел бы я на них! Голыми ногами да на снегу! Идея!» Он вскинулся. Давайте что-нибудь заморозим. Надоело здесь учиться? Спросил Лунь, отрываясь от книги. Хочешь опозорить семью отчислением? Шиль помрачнел, мотнул головой и проворчал. Зануда! Жирква! Вдруг выругался Аль, беспомощно оглядел друзей и простонал. Он опять удрал! цельс ожесточенно потер виски, Раздраженно хлопнул дверью в лазарет и на него со страдальческим неодобрением посмотрел декан боевого факультета. «Простите», — смутился ректор, ощущая неловкость. «Проходите, господин ректор», — махнул ему со стула декан артефакторики, похлопал рядом с собой. «Сейчас освободится и нас всех примет». Ректор осторожно присел, вытянул ноги и откинулся на спинку, понимая, что его личный список позора пополнился еще одним пунктом. Но сегодня, в первый день турнира, он не мог потратить и капельку сил на исцеляющие заклинание. Пришлось вот обратиться к коллегам за помощью. Впрочем, не он один такой умный. Хлопнула дверь, раздалось громогласное. «Попутного всем ветра!» Ректор быстро стер с лица злорадную ухмылку и кивнул ввалившемуся в коридор такийцу. Похмелье вдруг перестало причинять моральную боль. «За кого болеть сегодня будете, уважаемые?» осведомился опустошитель алкогольных емкостей и покоритель женских сердец. Безмолвные замучились отгонять любопытных студенток от корпуса такийцев. Ну и декан недоразумения, которые такийцы с гордостью именовали морской академией. Обучались там как водники, так и воздушники, но на турнир позвали именно водников для равновесия. На такийца дружно посмотрели, как на потерявшего огонь. «Ах, да!» – оскорбительно ухмыльнулся тот. «У вас же выбора нет». «Огонь, да!» Воздух в коридоре потеплел. Ректор поймал себя на том, что сжимает кулаки точно мальчишка, которого задела чья-то глупость. Выдохнул. Вечно у этой мокрой стихии все с вывертом, не по-людски, с двойным и тройным дном. Повернулся к такицу «Уважаемый, а вы за кого?» — спросил, не скрывая язвительности. «За Рузанцев, конечно», — пожал плечами тот. «Они частые победители, а вы, при всем уважении к вашей выпивке, новички!» Резко пахнуло горелым. «Простите!» Красный от стыда курсант-целитель судорожно захлопал по халату, гася от смущения пламя голыми руками. Ректор бросил на него завистливый взгляд. Ему тоже хотелось вспылить, но статус не позволял терять контроль над даром. «Вас ждут!» Заикаясь, пригласил их в кабинет курсант, озабоченно осматривая безнадежно испорченный халат на предмет непогашенных язычков пламени. Аль озадаченно почесал затылок. Он проверил все любимые места подопечного. Заглянул под каждый куст на полянке, где чаще всего любил гулять кроль, но тот как сквозь землю провалился. Аль вздохнул. Внутри зрело раздражение. Все уже собирались на центральном поле, где начиналось открытие турнира, а он кролика ищет. Нелепо. Но дядя был показательно суров, говоря о том, что кроль член семьи, часть команды и если с ним что-нибудь случится, то выразительный взгляд намекал на неизбежное наказание. вдобавок аль привык быть лучшим. Самый юный, безмолвный, бессменный лидер своего курса десятого по счету первая строчка на большинстве экзаменов, а тут какой-то кролик ставит жирное пятно на репутации. Аль разозленно пнул камень, обиднее всего, что окружающие не хотели верить, что ему в подопечные достался не кролик, а жирква с лапками, причем очень странная жирква. Ушастые собратья его раздражали, двуногие настораживали. Кроль предпочитал гордое одиночество любой компании, а потому удирал по случаю и без Когда Аль пожаловался на странности красноглаза, дядя Кайлиса поднял кроля на руки, заглянул в глаза, пробормотал. «Надо же! Какая яркая мизантропия!» «Тебе повезло, Шестой!» – безапелляционно заявил он. «Редкий экземпляр. Сможешь установить с ним крепкую связь? Считай, научился почти всему». Аль прислонился к стволу дерева, прячась в тень. Со вздохом он бы предпочел быть чуть менее везучим и получить в питомце обычного кролика, прикрыл глаза, настраиваясь на кроля. На этот раз его ощутимо потянуло в дальний угол академии. И куда забрался, сплюнул раздраженно Аль. От жары пересохло в горле, спина вспотела. Он призвал воду, и та тоненькой струйкой нырнула в руку, умылся, полегчала и шестой зашагал по выгоревшей траве к старой башне. Постоял около подъема, но зов ввел чуть дальше, во двор. Аль шагнул было туда, но его остановил раздавшийся шорох. Шестой чуть помедлил, раздумывая, проверить или нет, но никого из курсантов там быть не могло, все на поле, и он, крадучись, двинулся наверх. Ступать старался бесшумно. Слух у кроля был отменный, а еще зверек плевать хотел на любую маскировку, даже безмолвного, безошибочно угадывая приближающегося хозяина по одному ему известному признаку. Доведенный до отчаяния Аль начал экспериментировать со щитом, а то еще попробуй поймай. От сети эта тварь уворачивалась с изяществом натренированного прыгуна. Применять что-то более убойное Аль не решался. За покалеченного питомца ему точно прилетит от дяди. Аль поднялся уже на второй этаж, искренне недоумевая, что могло понадобиться кролику так высоко, и почти веря, что это какой-нибудь дикий зверек или птица. «Я не могу!» Горячий шепот заставил шестого замереть на месте. Говорили по-рузански. И активированный на время турнира мыслевик послушно переводил слова невидимого паренька. Голос говорившего отчетливо дрожал, а еще в нем слышалось отчаяние. Аль напрягся. И что забыл здесь этот ветряк? Он должен быть с командой на поле, а не сидеть в старой заброшенной башне. Там же наши. Вы обещаете, что они не пострадают? Час от часу не легче. Аль ощутил, как цепенеют плечи. Это кто там пострадать должен? На открытие собралась вся королевская семья. Прибыло много благородных семейств. Академия позволила пригласить родственников всем участникам команды, а в Асмосе родственники понятие широкое. И там же Аль сглотнул, зажмуриваясь, Юля с детьми, братья, отец. Хорошо, согласился некто обреченно, упрямо уточнив, их защита точно выдержит. Аль активировал щит безмолвного, одновременно с этим отправляя по браслету сигнал тревоги своим. Отправил и только потом понял, что нужно было сигнал сначала четвертому послать. Но браслет уже принимал входящее сообщение, и Аль поспешно отключил его. Наверху что-то почувствовали. «Подождите!» – попросили, и Аль прирос к полу, задерживая дыхание. Он ощутил, как щита коснулось чужое заклинание, и его прошиб холодный пот. Спина чудовищно зачесалась от стекающих по коже капель. Аль стиснул зубы, запрещая себе даже думать о том, чтобы пошевелиться. Вот когда пригодились многочасовые тренировки в компании с безмолвными. Нет, показалось. Проговорили, но беспокойство осталось, и парень явно решил закругляться. Дальше, видимо, шел инструктаж, потому как ответы пошли короткие. «Да, помню. Сделаю». И в конце прозвучало то, что заставило сердце Аля замереть от ужаса. «Что насчет отхода? Точно? Корабль ждет в порту? Хорошо. Помните, вы поклялись, что наши не пострадают». Аль медленно поставил ногу на ступеньку, беззвучно делая шаг. В голове билась единственная мысль – Это не тренировка. Ошибки быть не должно.